Глава 53. Клеманс Безжалостный прилив событий прошлого снова и снова накатывал на берег. Но сейчас разыгралась настоящая буря. Клеманс, слой за слоем, с максимальной осторожностью разматывала свою историю. Вики и Элиза напряженно слушали. В комнате стояла мертвая тишина, даже воздух, казалось, застыл от испуга и Клеманс не решалась поднять глаза. «Вот, возьмите». Ласково коснувшись руки пожилой женщины, Элиза протянула ей бумажный носовой платок. Клеманс чувствовала себя выставленной на всеобщее обозрение, словно весь мир находился сейчас в зале суда и не замечала своих тихих слез, струившихся по щекам. Когда она вытерла слезы и подняла голову, то увидела, что Элиза была явно шокирована, а Викки сидела бледная, как мел, с круглыми от ужаса глазами. «Викки!» — ласково окликнула внучку Клемонс. Но девушка лишь покачала головой. Элиза перевела взгляд с дочери на Клемонс. «Мне очень жаль, что вы так настрадались, оказавшись во власти человека», который, по идее, должен был вас защищать. Спасибо. Вам еще крупно повезло, что он умер. Одному Богу известно, кто еще мог от него пострадать. Клеманс лишь кивнула. Она рассказала им всю историю, хотя и не стала признаваться в убийстве отца. Элиза встала с места и повернулась к Викки. Пойдем, дорогая. Тебе нужно поспать и прийти в себя. А Клемонс сейчас нуждается в тишине и покое. Вики медленно поднялась, стараясь не смотреть на бабушку. Элиза протянула к Клемонсу руки и, нежно обняв ее, сказала Я с нетерпением жду вас в своем шато. Это очень важно для нас всех. Благодарю. Невозможно передать словами, как я ценю ваше приглашение. Чуть позже Клемонс, глядя в потолок, лежала с Тео в постели. Собаки спали на полу. «Теперь меня мучает вопрос. Может, не стоило рассказывать об этом Вики? «Представь, что будет, если она когда-нибудь об этом узнает», — вздохнул Тео. «Вике будет крайне тяжело сознавать, что ты ей лгала». «Как думаешь...» «Она когда-нибудь сможет с этим примириться?» Клеманс закрыла глаза. «Лучше бы я ей солгала». «Все тайное рано или поздно становится явным». «Ты имеешь в виду то, что мой отец на самом деле погиб отнюдь не из-за пожара?» «Нет». Они замолчали. Клеманс слышала, как дыхание Тео мало-помалу выравнивается. Она повернулась к нему, И поцеловала в щеку. Я вовсе не сплю, обняв Клеманс, прошептал Тео. Понимая, насколько она обессилена и морально измучена, Тео по натуре довольно страстный, при желании мог заниматься любовью прочувственно и нежно. Успокоенная медленным ритмом любовных ласк, Клеманс постепенно расслабилась и заснула у него на груди. Их разбудили раскатистые звуки выстрелов, громкие крики за окном и истерический лай собак. Вырванная из цепких объятий сна, Клеманс чувствовала, как буквально каждый звук отдается в теле и голове. Соскочив с постели, она зажгла лампу и замерла, увидев искаженное ужасом лицо Тео. «Что за черт?» — пробормотал он. Клеммонс накинула халат, надела босоножки и, схватив пистолет, затолкнула собаку в ванную комнату. «Никто не обидит ее ненаглядных мальчиков!» «Вот дерьмо!» — Выргался Тео, судорожно искавший свою одежду. «Ушиб! Чертов палец!» Чертыхнувшись в очередной раз, он поспешно оделся, взял пистолет и присоединился к Клемонс, уже открывшей дверь. Крики на секунду прекратились. «Может, все уже закончилось?» «И что ради всего святого это было?» Клемонс оглянулась. Через полуприкрытые ставни пробивался мигающий свет. «Фонари!» — прошептала Клемонс. «Осторожнее! Мы не знаем, что происходит!» Они медленно двинулись дальше по коридору. В коридоре и в одной из спален горел свет. Внезапно послышался чей-то крик. вики Элиза!» Бросившись вперед, Клеманс обнаружила, что Викки с Элизой пытаются укрыться в углу коридора. «Он там! Я видела его!» Затыхающимся голосом прошептала Викки с круглыми от страха глазами. «Патрис?» Услышав шум, я открыла ставни и выглянула из окна. Я закричала, и мы побежали сюда. Сама не знаю почему. «Ступайте в мою комнату и запритесь в ванной. Там собаки, но они вас знают». А как же вы? Со мной все будет в порядке. Бегите. Когда Викке с Элизой скрылись из виду, Клеманс с отчаянно бьющимся сердцем последовало за Тео к задней двери. А где те двое полицейских, которые должны были охранять казбу? Тео осторожно открыл дверь. Они снова услышали крики, но не смогли разобрать слов. Похоже, «Шум доносится со стороны леса!» — прошептал Тео. «Полицейские, скорее всего, там. Я вижу свет фонарей!» «Не вздумай выходить во двор!» — воскликнула Клеманс, однако Тео уже исчез. Клеманс осторожно пошла обратно по коридору, по пути лихорадочно проверяя все окна и двери. Оказавшись в темной гостиной, она выглянула из окна посмотреть, что происходит, на залитой лунным светом территории Казбы, а затем напряженно прислушалась. Тишина. Одиночный выстрел разорвал тишину. Оконное стекло задрожало, звук выстрела эхом прозвучал в голове, когда пуля просвистела прямо над ухом. Она пробила окно, слишком высокое, чтобы можно было установить ставни, и Клеманс поняла, что целились прямо в нее. Она почувствовала запах пороха и на миг оцепенела, в голове все спуталось. А был ли огонь? А затем пролетела вторая пуля. Все произошло так быстро, что Клеманс не успела отреагировать. Она вдруг почувствовала острую боль в правой руке и согнулась пополам, уронив пистолет. Задыхаясь от боли, она попыталась дотянуться до пистолета левой рукой, но в темноте не увидела его. Проклятие! Луна скрылась за облаком. Теперь в комнате стало хоть глаз выколи. Она безрезультатно пошарила по полу в поисках упавшего пистолета и поняла, что нельзя терять ни минуты. Тогда она оставила попытки найти пистолет и вышла из комнаты, придерживая раненую руку, по которой текла теплая кровь. И тут, через открытую дверь, она увидела впереди луч фонаря, а затем и Патриса, торопливо ковылявшего, прихрамывая ей навстречу с пистолетом в руках. Ухмылявшегося, одержимого, совершенно безумного. Он повернулся, и Клеманс сразу поняла, куда он направляется. Он, должно быть, увидел, что Тео вышел из дому, а в нее выстрелил исключительно для того, чтобы преградить ей путь к открытой задней двери. Клеманс кинулась бежать по коридору, спотыкаясь и чуть не падая, в отчаянной попытке закрыть дверь на засов, прежде чем Патрис проникнет в дом. Увы, слишком поздно. Клеманс в ужасе попятилась при его приближении. А потом хаос. Истошные вопли и жуткий грохот, когда Тео ворвался внутрь. Крики еще какого-то человека, призывавшего Тео не входить. Патрис развернулся и выстрелил. От звука выстрела у клемонс заложила уши. Тео рухнул на пол. Рухнул, как подкошенный. Клемонс не заметила, куда его ранили. Задыхаясь от спазма в груди, она застыла на месте. «Умоляю, только не Тео! Господи, умоляю, только не Тео!» Она стояла оцепеневшая, голова отказывалась работать, дикая боль пронзала тело. «Он не мог умереть! Просто не мог!» Патрис повернулся к Лемонс и разразился дьявольским хохотом. Это продолжалось всего несколько секунд, которые показались ей вечностью. Она еще раз увидела внутри него жуткую черноту, которая, похоже, стала еще глубже, и в качестве ответной реакции жадно глотнула воздуха, постепенно возвращаясь к жизни, подогреваемая клокочущей в груди яростью. «Она способна на это» она способна дать ему отпор. Однажды она уже сумела удержаться на краю пропасти, а значит, сумеет сделать это снова. И кроме того, она была выше, мускулистие и гораздо проворнее его. «И снова здравствуй!» Медленно, можно сказать, непринужденно произнес Патрис. Клеммонс посмотрела на него. Казалось, их разделяло огромное пустое пространство. Сосредоточившись, она вдруг осознала, что он стоит всего в нескольких футах от нее. Внезапно она вспомнила об отце и попыталась сдержать отчаянный крик. «А ну-ка, живо, ложись на пол!» — велел он. Выполнив его приказ, Клемон спросила. «Зачем ты это делаешь и чего хочешь добиться?» Он снова расхохотался. «Да чего же весело, просто обхохочешься!» тебе конец патрис он медленно покачал головой небось собиралась меня обмануть сделай так чтобы он продолжал говорить сказала себе клемонс не понимаю о чем ты и понятия не имею в чем твоя цель патрис горько рассмеялся ой не валяй дурака ты прекрасно все понимаешь мне нужны деньги прямо сейчас у тебя они есть И есть то, что было завещено мне. Ты, кровожадная сука, пришло время платить по долгам. Или умоляй о пощаде. Ты бредишь, я сказал, умоляй. Он подошел ближе, подволакивая раненую ногу. Если мне придется предстать перед создателем, ты пойдешь со мной, Клеманс Петье. И твоя маленькая внучка тоже. Но при чем здесь она? Похолодев, спросила Клемонс. «Она не сделала тебе ничего плохого?» «Это не имеет значения», — огрызнулся он. Внезапно Клеманс заметила какое-то движение у него за спиной и увидела, что Тео, словно восстав из мертвых, поднялся и начал осторожно подбираться к Патрису. Клеманс почувствовала прилив фантастического ликования. «Он жив! Жив!» Она попыталась справиться с охватившим ее невероятным облегчением. Патрис не должен был ни о чем догадаться по выражению ее лица, хотя прямо сейчас душа воспарила к облакам. Нужно заставить Патриса продолжать говорить, ведь если он поймет, что не убил Тео, то моментально развернется и на сей раз уже точно не промахнется. «Патрис, что с тобой случилось?» спросила Клеманс, стараясь говорить ровным тоном. «Со мной? А как насчет тебя?» «Я знаю, что ты сделала», — он помахал пистолетом у нее перед носом. «Мой отец всегда подозревал, что тут дело нечисто, да и инспектор полиции тоже. Но отец пожалел тебя и твою мать, а потому уговорил полицейских прекратить расследование». «Он был хорошим человеком», — сказала клемонс сохраняя зрительный контакт с Патрисом. «Он был слабым. А ты всю дорогу прятала здесь свою ненормальную мамашу. У тебя есть свои секреты. И у этой старой корги тоже. Она потеряла память, совершенно ничего не помнит. Твой отец все неправильно понял». «Все еще продолжаешь лгать». Патрис пожал плечами и направил на Клеманс пистолет. «Но все! Пора!» «Заставь его говорить! Заставь его говорить!» Однако мозг внезапно отказался служить. Время замедлило свой ход. Каждая секунда обострилась до крайности, готовая нанести удар. И по-прежнему ни одной мысли в голове. Внезапно Клеманс сосенила «Зачем ты убил Джимми Петерсона?» «Ничего личного. Я просто выполнил заказ». Этот молодой человек заплатил свою цену за нездоровый интерес к участию правительства в исчезновении Бен Барки. «Ты хочешь сказать, что ты наемный убийца?» «Как тебе будет угодно», — пожал плечами Патрис. Парнишка слишком много знал и готов был поделиться этим со всем миром, что могло вызвать дикую вонь. а Вот потому-то его и ликвидировали. «Ликвидировали?» «Значит, так в наши дни называется убийство?» Уголком глаза Клеманс увидела, как Тео поднял пистолет и за мгновение до того, как нажать на спусковой крючок, незаметно подал ей сигнал. Она проворно отклонилась в сторону. Рядом просвистела пуля, Патрис со стоном зашатался и рухнул на пол. Клеманс скорее почувствовала, нежели увидела, как Тео бежит к ней, чтобы помочь встать. Она так сильно дрожала, что ей пришлось прислониться к стене. «Он мертв?» — спросила Клеманс. «О да!» — кивнул Тео. «Посмотри на него. Патрис Калье мертв. Мертвее не бывает». Она закрыла глаза, сделала глубокий вдох и облегченно выдохнула. «Боже мой! Я думала, что ты тоже умер. Ты в порядке?» Патрис промахнулся, но благодаря моей уловке решил, что попал в цель. «А где твой ствол?» Я уронила его. Не в силах поверить, что Тео действительно жив, она глядела на него и не могла наглядеться. Настоящий мужчина. Кем он был для нее, было очень важно. Но кем она была для него, было намного важнее. «С тобой все хорошо? Ты что-то ужасно бледная!» Голова немного кружится. Наконец, в дом вбежал один из двоих вооруженных полицейских, которые должны были охранять дом. За ним шел второй полицейский, тащивший за собой закованного в наручники бритоголового мужчину с узким лицом. «Это была не моя идея!» — вопил мужчина. «Он меня принудил! Я вам все расскажу, я невиновен!» От здешней полиции... Толку, как от козла молока, прошипела Клеманс, придерживая раненую руку. Пусть думают, что они были на высоте, сказал Тео, оглянувшись по сторонам. А где Вики с Элизой? В моей спальне. На твоем месте я бы их срочно выпустил и сообщил, что опасность миновала, рассмеялся он. Конечно. Приглядевшись к Клеманс, Тео воскликнул. «Боже мой, Клем! Да ты ранена! У тебя кровь на руке!» Клемонс посмотрела на свою руку и внезапно соскользнула по стенке на пол, провалившись в темноту.